приостановился у стеклянной стены, глядя сверху на небольшую аудиторию. Женщина-преподаватель чертила на доске какую-то замысловатую схему, обернулась к аудитории и к нему. Вся деловитость и подтянутость. Форма скрадывает очертания фигуры, волосы заколоты на затылке. Она подняла взгляд, и командор машинально кивнул. Не ответив на приветствие, она резко развернулась и отошла к доске. «Раздражение» из-за того, что он наблюдал за ней, или из-за вчерашнего нелепого вечера. Если с утра она еще колебалась, как поступить, то, встретив его холодный изучающий взгляд, Карен решила нарушить все мыслимые и немыслимые правила субординации. Секретарь, высокая худая женщина со взглядом бывалого сержанта, перевернула несколько страниц своего ежедневника. «Вам было назначено младший офицер?» «Нет». Ваш визит касается личных или служебных вопросов? Не то, ни другое, хотя нет. Скорее служебных. Губы фурии поджались. Так первое или второе? Второе. Вам следовало записаться на прием заранее. У командора расписано все до минуты. Не думаю, что он сможет уделить вам время. Советую обратиться к руководителю своего сектора. Я подожду. Сказала Эшли предельно вежливо и опустилась на стол под негодующим взглядом секретаря. Вскоре она уже устала вскакивать каждый раз, как открывались двери. Раньше она и предположить не могла, сколько через командора за день проходит людей. Удивительно, что к вечеру он еще в состоянии с кем-то общаться. Час шел за часом. Карен морщилась, представляя, что творится с ее телефоном и компьютером, но с обреченным упорством продолжала ждать. Она вновь вскочила на гудевшие ноги. Из кабинета командора, негромко переговариваясь, выходили люди. Последним вышел сам Холт. Натягивая плащ, мельком взглянул на замершую Эшли и остановился у стола секретаря. «Что-нибудь срочное?» — спросил, быстро проглядывая почту. «Звонил господин Айсман. Напомнить про ужин». «Да, да, я помню». «А кого ожидает младший офицер?» Секретарь взглянула на Эшли с неудовольствием. «Младший офицер уверяет, что имеет к вам важное и срочное дело. Личное или служебное я так и не разобралась». Командор наконец-то изволил взглянуть на Эшли. «Насколько важное, что вы потеряли полдня у меня в приемной?» «Я так считаю, командор». Он посмотрел на часы. «В вашем распоряжении три минуты». Стараясь не глядеть на онемевшего секретаря, Карен вошла в кабинет вслед за командором. Он развернулся, едва дойдя до стола. «Вы что-нибудь вспомнили?» Карен напряглась. «Вспомнила?» «О Сандерсе», — подсказал командор. «Нет, я по другому вопросу». Он легко вздохнул. «Слушаю». Эшли набрала воздуха и выпалила. «Почему указанию у меня в квартире был произведен обыск?» Выражение его лица не изменилось. Лишь серые глаза на мгновение сузились. Командор, почти не глядя, пробежал пальцами по кнопкам. «Службу безопасности». Через пять минут выяснилось, что ни одно из подразделений СБ и СК обыска в квартире младшего офицера Эшли не производило. Командор отключил связь и посмотрел на молча стоявшую Эшли. «Вы удовлетворены?» «Частично». «Обыск был сделан так профессионально, что я подумала, что я специально пригласил вас вчера на ужин, чтобы ребята могли без помех обыскать вашу квартиру, а вам не приходило в голову, что гораздо проще это было проделать днём, в ваше рабочее время?» «Идиотка!» Карен с тоской отвращением услышала свой запинающийся голос – «Вы сами учили, что следует связывать несколько следующих друг за другом необычных событий». Он слегка наклонил голову, словно ожидая объяснения, и ей пришлось продолжить. «Ужин с Коммодором рядовым событием не назовешь. Извините». «Нет», — сказал Холд спокойно, взглянув на часы. «Не извиняю. Вы отняли у меня 15 минут». «Ваше время вышло, но так как мы еще не все обсудили, готовьтесь еще к одному нерядовому событию. Маргарет», — сказал он, подходя к дверям. «Во сколько у меня ужин с айсманами?» «В 19:30 тридцать, командор. В ресторане...» «Да, да, я помню». Пересекая приемную, холд обернулся. «Младший офицеры Эшли...» «Да, командор...» «Сейчас идете домой и ждете людей службы безопасности. В 19.15 спускайтесь вниз. Я буду ждать вас в машине. Желательно переодеться». «Но...» Растерянно начала Карн, но командор уже ушел. Осознав, что стоит с открытым ртом посреди приемной под пронзительным взглядом сержанта в юбке, Эшли нахмурилась и подчеркнуто неторопливо направилась в свой аналитический сектор». Ровно в 19.15 Эшли вышла из подъезда и, аккуратно ступая по мокрому асфальту, чтобы не забрызгать светлые колготки, дошла до ожидавшей ее машины. Сегодня она не пыталась утратить него на заднее сиденье, и командор отметил ее стройные ноги, полуприкрытые тяжелым шелком юбки. Сложив на коленях руки, как примерная школьница, Эшли смотрела в стекло перед собой. Командор пару раз взглянул на нее, потом осведомился – «СБ провела работу у вас в квартире?» «Прекрасно зная, что ему уже все доложили, Каррен не подалась на попытку завести разговор, а односложным «да». Подумав, командор решил кое-что пояснить. «Мы действительно не закончили наш разговор, Айсман явится на ужин со своей женой, которую очень любит, и это задевает даже такого старого холостяка, как я. Таким образом, я убью двух зайцев». Продолжая внимательно следить за дорогой, Эшли добавила, даже трех. То есть, знакомых женщин пришлось бы приглашать заранее, а я очень вовремя подвернулась под руку, и мне можно было просто приказать. Обиделась? Странно. Ему казалось, она довольно неэмоциональна. Он вздохнул коротко, досадуя, но ответил только, точно так. Через несколько поворотов Холт заговорил вновь. «Рассказывайте». Она поняла без переспросов. Как ей говорила, обыск произведен очень профессионально, хотя перерыли буквально все. Я бы не заметила. Во всяком случае, не сразу. Если бы не нитка. Нитка? Какая нитка? От двери к косяку. Я всегда закрепляю ее перед уходом. Она была порвана. Эшли украдкой взглянула на командора. Тот кивнул, словно такие меры предосторожности, применяемые преподавателем, были в порядке вещей. Итак, нитка была порвана. «Что вы предприняли дальше?» Убедилась, что в квартире никого нет. «Каким образом?» Проверила датчик. Не дожидаясь вопросов, пояснила. «Датчик теплового излучения. Я установила его в квартире». Командор бросил на нее непонятный взгляд. «Когда датчик указал на отсутствие в квартире живых существ, я вошла. Все вещи находились на своих местах. Одежда, книги сложены также, кое-какие мелочи. Когда живешь одна, замечаешь, чуть примята подушка, больше обычного отодвинута штора. Но, скорее всего, я бы не заметила, если бы не нитка, — подхватил командир». «Что бы мы делали без старых добрых привычек?» Карен покосилась. Издевается. Холт казался задумчивым. В этом ресторане она ни разу не была. Слишком дорогой и шумный. Их довели до столика в самом углу зала. и за стола поднялся коренастый мужчина в светлом пиджаке. «Боже, неужели это Алекс? И с девушкой? Рад, что ты все-таки нашел для нас время!» Эшли поймала его любопытный взгляд и вежливо улыбнулась, сидящей за столиком миловидной женщине. «Это Эшли», – коротко представил Холт. «Тим Айсман, Мари, Эшли, а дальше Карен», – сказала Эшли. Они переговаривались, как давно знакомые люди, подшучивали друг над другом, вспоминали какие-то случаи и имена. Карен слушала, почти не принимая участие в разговоре, Воспользовавшись тем, что мужчины заспорили о выборе вин, Марина клонилась поближе к соседке. «Держу пари, вы его подчиненная». Карен холодно улыбнулась. «Выиграли. Неужели так заметно? Вы держитесь так?» «Корректно и сдержанно. И еще я заметила, что вы хотели пропустить его в дверях вперед». Карен пригубила вина, внезапно развеселившись. Командору следовало бы пригласить Мари Айсман к себе на службу. «Итак, вы работаете в управлении». «Да». «О, это интересно! Женщина-разведчик!» «Вынуждена вас разочаровать. Я на аналитическо-преподавательской работе». «Но в прошлом были им», — настаивала Мари. «Алекс как-то говорил, что берет в управлении исключительно как это полевиков». Карен двинула бровями. «Видимо, Холт и впрямь был давно дружен с этой парой». «Да», — призналась она. «Раньше я занималась оперативной работой». «А почему...» «Не хотите потанцевать?» — выручил ее Холт. Карен с облегчением поднялась. Командор вывел ее за руку на маленький пятачок, где двигалось еще несколько пар». Эшли танцевала, ощущая мимолетные прикосновения его плотного тела, твердость плеч, на которых лежали ее руки. Россия поглядывала по сторонам. Вот Айсманы склонились друг к другу, поглядывая в их сторону. Наверняка обсуждают, насколько она подходит их обожаемому другу. На мгновение ей стало любопытно. И насколько же... Пари неожиданно предложил командор и Каран непоним понимающе взглянула в его близкое лицо обнаружила в уголках глаз незнакомую усмешку Он что прочитал ее мысли до конца танца вы их не найдете кого моих телохранителей что-то все сегодня желали заключить с ней пари причем беспроигрышные для их Эшли обвела зал прищуренным взглядом бутылка шампанского. «С моей стороны?» «А с моей?» «Разрешение посетить вашу квартиру?» «Не напрягайтесь!» «Я имел в виду только то, что сказал!» «Зачем?» спросила Эшли через паузу. Командор улыбнулся сомкнутыми губами. «Должен же я осмотреть место собственного преступления!» Эшли уставилась ему в грудь. «Я уже извинилась!» «Что-то такое припоминаю, просто поговорить здесь, похоже, не удастся. Не хотелось бы портить друзьям вечер. Итак, ну хорошо», — сказала Эшли, глядя ему за плечо. «Но я все-таки попытаюсь. Молчу, чтобы вас не отвлекать. Что-то он много сегодня ухмыляется, как волк, заманивающий красную шапочку». Кэшли скользила взглядом по залу. Свет, подходящий для создания интимной обстановки, все же достаточный, чтобы можно было отыскать знакомых. Они должны хорошо видеть двери окна и находиться на достаточно близком расстоянии. Возраст 25-45. Телосложение спортивного, пол, любой. Еще взгляд. Но все, с кем она встречалась с глазами, выглядели расслабленными и явно наслаждающимися отдыхом. Эшли по очереди оглядела соседние столики. Четверо шумно разговаривающих мужчин. Пара средних лет, молча поглощающая ужин. Двое изрядно подвыпивших джентльменов, доказывающих друг другу преимущество различных вложений капитала. Парочка влюбленных держались за руки и ничего не замечали вокруг. Эшли вздрогнула, когда рука командора обвелась вокруг ее талии. Время вышло. Она и не заметила, когда смолкла музыка. Последний раз окинула взглядом столики. Слегка вздохнула. «Вот эти». Командор посмотрел на влюбленных. И Карен поняла, что ошиблась, прежде чем он заговорил. «Увы», — сказал командор серьезно, — Эшли пожала плечами, досадуя, что так расстроилась из-за этого маленького проигрыша. Подойдя к столику, холл взглянул на часы. «К сожалению, нам с Карен пора». Не слушая шумных протестов друзей, накинул на плечи Эшли жакет и приопнил ее за талию. Объяснил серьезно. «У нас кое-что еще запланировано на этот вечер». Пара, понимающая, закивала, и Карен еле удержалась от гневного взгляда – То, как он это сказал, подразумевало вполне определенные вещи. Холт пропустил ее вперед, чтобы, оглянувшись, Эшли случайно не увидела последовавшую за ним влюбленную пару. Пока они поднимались по лестнице, Карен судорожно вспоминала, в порядке ли квартира. Сегодня она собиралась спешки вещи наверняка разбросаны. «Но как?» Спросил командир негромко, когда Эшли проверила свою знаменитую нитку. Эшли молча кивнула и открыла дверь. Это была казарма в миниатюре. В общем-то, он ожидал чего-то подобного. Но все же, ничего, что бы говорило об индивидуальности, привычках, интересах живущего. Порядок, ни одной лишней вещи на виду, да и вещей наверняка немного. Оперативная работа требует легкости на подъем». «В общем, комната в отеле, где так быстро и много меняется постояльцев, что ни один не успевает оставить после себя и следа». Эшли пошла вперед, быстро подбирая что-то, разглаживая невидимые складки, собирая микроскопические соринки, передвигая в симметричное состояние книги. «Значит, вот здесь вы и живете», – сказал лун зачем-то. Эшли глядела настороженно. «Да, хотите кофе?» Он не хотел, но ей, похоже, нужна была передышка. Холд серьёзно кивнул. «Очень». Рэшли скрылась на микроскопической кухне. Он прошёлся по комнате, заложив руки за спину. Осмотрел стоящие на полке книги. «Опять ничего лишнего. Нет даже детектива в мягкой обложке. Различные справочники, словари». Карен гипнотизировала слишком быстро, по её мнению, закипевший кофейник – Нечего нервничать, словно девочки на первом свидании, тем более, что намерения у них обоих ничего общего со свиданием не имеют. Сугубо деловая встреча На личной территории. Она вынесла поднос с кофе и увидела, что командор стоит на пороге крохотной спальни, разглядывая ее, Эшли поставила поднос на журнальный столик с излишним стуком. Холлт обернулся, Оттолкнувшись плечом от косяка с безмятежным лицом, прошел и сел в кресло. «Вы позволите?» Он взялся за галстук. Она кивнула. «Доведён наверняка уже с ног валится от усталости». Командор ослабил узел, стянул галстук, расстегнул воротник рубашки, снял и небрежно бросил пиджак на спинку кресла. Обнаружив, что напряжённо рассматривает его обтянутые голубой рубашкой плечи, Карен перевела взгляд на кружку. Командор поставил на стол маленькую коробочку, что-то нажал». Эшли ощутила не звук, вибрацию, легкое гудение, заполнившее не то что комнату, каждую клеточку ее тела. «Глушитель записи», – пояснил командор, беря в руки чашку. «Хотя я и уверен в работе СБ, у меня все же есть своя легкая паранойя». Он почти извинялся. «Это перед ней-то с ее любимой ниткой», Холт не сказал ей, что видеокамера и без того установлена в ее квартире, как, впрочем, и в других квартирах офицеров управления. Компьютер включал камеры в произвольном порядке, за исключением постоянных наблюдений по распоряжению службы безопасности. Эшли пока в это число не входила. «А жаль!» так», – сказал он, оставляя чашку. «У кофе был горьковатый привкус, как, впрочем, и в устремленном на него взгляде женщины», – Эшли очень не нравился его сегодняшний визит, едва ли не больше вчерашнего вечера. Не очень-то она гостеприимна. Даже в отношении людей, занимающих высокое положение и могущих быть ей полезными. «Итак», — повторила она, оставляя свой кофе, «не сомневаюсь, что продублирую список вопросов, которые предъявила вам СБ. Чем вы занимаетесь в управлении, кроме преподавательской работы?» «Анализом статданных в пятом секторе». Эти данные необходимы для разработки новых операций, но не засекречены и вряд ли могут представлять интерес для... «Для...» «Вы когда-нибудь приносили свою работу домой?» «Обсуждали?» «Советовали с кем-нибудь из своих знакомых, в том числе и из управления?» Хэшли смотрела прямо. «Я похожа на сумасшедшую?» «Это не ответ». «Нет, командор, три раза нет». «Были ли у вас ссоры с сослуживцами, друзьями, сексуальными партнерами?» «Нет». «Счастливица», – пробормотал командор. «Кто из ваших бывших друзей, сослуживцев, родственников, знает о вашей новой работе?» «Практически вся наша группа, региональное начальство, родственники, туманно, работа в конторе, еще пара приятелей. Напишите их полные имена и адреса» а заодно перечислите тех, с кем вы поддерживаете отношения в управлении». Эшли писала. Распущенные волосы падали по обе стороны склоненного лица, образуя неровный пробор. Он взял список, взглянул и сунул в карман пиджака. «Не густо». Эшли не торопилась обзаводиться друзьями на новом месте. «Первая часть списка была гораздо внушительнее». «Вам придется также написать, каким образом, в какое время, при каких обстоятельствах вы обнаружили проникновение в свое жилище». «Рапорт готов», — сказала Эшли. «Я собиралась вам вручить его сегодня днем, но...» Командор поднял брови принял второй листок. Встал, подхватывая пиджак. «И еще...» «Эшли, у вас нет никаких версий?» «Ни одной командор». «Вам сменили замки?» «Да». «Хотя, если этот специалист или кто-нибудь из управления мысленно добавил он, да, вряд ли это поможет». «Спасибо за сотрудничество», — сказал он. «Не за что. Я всего лишь выполняла ваш приказ, командор. Но, разумеется, чего он ожидал? изъявления пылкой благодарности?» «До завтра». «До свидания, командор». Он шел вниз, насвистывая. «Пожалуй, стоит сменить телохранителей. Если уж бывший оперативник мог их вычислить...» «Нет, не то. Просто он не хотел, чтобы Эшли поняла, что он ее обманул, как давно и увидит рядом с ним ту воргующую пару». «Вы уже проверили досье младшего офицера Эшли?» «Пауза». Начальник службы безопасности сказал осторожно. «Разумеется, командир. Как и каждого, с кем вы встречаетесь во внеслужебное время». «Два вечера», – пробормотал Холт. «Два вечера подряд, командор. Я хочу взглянуть на досье. Место рождения, год рождения, да... Отец – бухгалтер, мать – домохозяйка. Сестра – замужем за педиатром, трое детей. И откуда же в этой мирной семье такая боевая девочка? Школа – обычная, интересы – иностранные языки, юридический колледж – Университет, уголовное право, спецшкола. 9 лет. 9? Оперативной работы. Полтора года назад тяжелое ранение при завершении операции в Мексике. Рекомендовано для работы в управлении региональным руководством. Рост, вес, цвет глаз, волос. Награды. Звание. Увлечение стрельба опять же языки, в свободное время прогулки в Центральном парке, поездки в горы, приятели, с которыми она наиболее часто общается. Все их имена присутствуют во втором списке. Он закрыл папку, постукивая пальцами по пластику. И что это нам дает? Ровным счетом ничего. Эшли не сразу обратила внимание на опустившуюся на столовую тишину подняла голову на звук разом отодвигаемых стульев и, едва не подавившись, скачила тоже. Явление командора народу. Холд, вошедший в сопровождении двух офицеров, несколько раздраженно махнул рукой, разрешая садиться, и повернулся к раздаче. Эшли, склонившись над тарелкой, поглядывала из-под лобья. Она сидит в самом углу, от раздачи ее заслоняет полностью занятый стол на шестерых. Вряд ли он ее заметит. Но да... «А еще лучше было бы спрятаться с головой под одеяло», – подумала она, увидев, что командор направляется прямиком к ней. «Разрешите?» Приняв ее совсем нерадостный взгляд за приглашение, Холт поставил под нос. Стол был рассчитан на двоих, и сопровождавшие командора офицеры, оглянувшись, отошли к другому. Командор, аккуратно подернув рукава, принялся за еду. Эшли уставилась тарелку. «Как назло, только начала есть!» В столовой возобновился обычный гомон, лишь соседи слева вели себя потише, то и дело бросая на них любопытные взгляды. «Все на вас смотрят», – пробормотала Эйшли, принимаясь за еду. «Да», – командир окинул взглядом столовую. «Надеюсь, я хорошо сегодня выгляжу. Еще бы. Холеный, холодный, спокойный, и плевать ему на сплетни, которые пойдут по управлению». А мужчины, вопреки расхожему мнению, сплетничают почище женщин. «Зачем вы это делаете?» Он слегка поднял брови, словно удивился. «Что? Ем? Я голоден». Эшли сильнее сжала вилку, не отрывая взгляда от тарелки. И ему на мгновение стало ее жалко. Это такие старые серые волк, издевающиеся над беззащитной маленькой девочкой, красной шапочкой из спецшколы. «Мне не терпится поделиться с вами новой идеей». Командир промокнул губы салфеткой и принялся медленно, не спуская глаз Сэшли, очищать апельсин. «Вы знаете, что у вас в квартире были обнаружены чужие видеокамеры?» «Да, знаю. Что за идея? А если...» Он очистил дольку и поднес ее к губам. «Если их, назовем так, ваших незваных посетителей, интересует вовсе не ваша персона?» «Ну да...» Они просто ошиблись дверью, скептически согласилась Эшли. «Вовсе не обязательно». «Я не буду выглядеть в ваших глазах страдающим манией величия, если рискну предположить, что их интересую я». «Вы?» «Ну тогда при тут моя квартира?» «Подумайте сами. Они могли посетить вашу квартиру и днем». Но им почему-то нужно было уложиться в часовой промежуток времени между первым вашим возвращением домой и окончанием нашего ужина. Эшли смотрела скептически. И все равно не улавливаю. В любом случае жучок следовало поставить в вашу квартиру или в вашу машину, причём тут я? Командир честно попытался изобразить некоторое смущение. «Ну, может, они считают меня дьявольски обаятельным парнем?» «О!» – только и нашлась сказать Эшли. Он положил в рот дольку апельсина, наслаждаясь ее замешательством. Но надо отдать должное. Эшли быстро взяла себя в руки. «Нас видели, гарти, охранник, ваши телохранители. И все те, кого не видели, мы сами», – дополнил Холт. Эшли, сдвинув брови, пила сок. «Но все же вряд ли интимные видеозаписи, подходящий материал для шантажа. Вы не женаты, а связь между начальником и подчиненным хоть и не приветствуется, но не преследуется законом. Кроме сплетен о том, каким образом я получила свое назначение, это никакого вреда бы не причинило вам. А вдруг во время оргазма я бы начал разбалтывать государственные секреты?» Эшли взглянула скептически – «А вас можно до этого довести?» Командор положил в рот следующую дольку, прежде чем осведомиться. «Довести до чего? До разбалтывания секретов? Или до оргазма?» Эшли оглядела свои пустые тарелки. «Прошу прощения, командор, мне пора». Она пошла к выходу. Командор, едва повернув голову, посмотрел ей вслед и сунул в рот последнюю дольку. «Хорошая девочка!» Гарти глядел с некоторой опаской. «Ты заинтересовался ею в связи со служебным расследованием или в личном плане?» «В связи». Он сидел на подоконнике в кабинете Гарти и, попивая кофе, привычно наблюдал за потоком машин. «Может, коньячко?» – предложил Гарти. «На работе?» «Алекс, считай, ты сейчас в кабинете психотерапевта, так что сиди и не командуй». Он с удовольствием вытянул ноги. Глаза скользили по ярким плакатам, украшавшим безликие стены. Гарти дневал и ночевал в своем архиве. Здесь, как он уверял, хранились данные, которые выплыви они наружу, порушили бы ни одну карьеру, да и ни одно правительство. У командура все не находилось времени проверить эти слова. И часто она здесь бывает. «Кто?» – удивился Гарти. «Николас, Николас!» – укоризненно качнул головой командор. «Не заставляй меня повторяться!» Гарти выпятил нижнюю губу и отъехал за свой стул. Тяжелое ранение, много лет назад приковавшее его к инвалидному креслу, и стало причиной его превращения из перспективного оперативника в блестящего архивариуса управления. «Оставил бы ты девчонку в покое, Алекс!» – сказал он в сердцах – «Мало она натерпелась. И чего же она натерпелась?» Гарти посопел, глядя в чашку. «Ну, приходит иногда. Все у меня бывают. Вроде бесплатного бара с аттракционом. Аттракцион, конечно, я!» Командор хмыкнул. Несмотря на свою инвалидность, Неколос сохранил живой и легкий нрав, что притягивало к нему людей. «Иногда я подумываю, не начать ли тебе доплачивать, как нештатному психологу». «Думаешь, откажусь?» «Итак, она к тебе приходит, и что?» Гарти стрельнул в него глазами. «Если ты думаешь, что мы занимаемся любовью на вот этом самом столе, увы, дружище, увы, хотя не потому, что я против. Что ты о ней знаешь?» «Как о сотруднике управления или молодой незамужней женщине?» Холт глотнул коньяку, подумал и сказал. «Первое. И второе». «Ты так наверняка изучил ее личное дело». «Что касается прошлого, это она вытянула филина из той заварушки в Мексике, да еще так прикрыла его, что они до сих пор считают его тем, за кого он себя выдавал». «А что, при этом она получила несколько пуль в живот, так ведь это дело десятое». «Да, Алекс». «Она знала, куда шла», – возразил командир. «Я тоже», – сказал Гарти. «Они помолчали». А что касается... Я говорил, славная девчушка, веселая, когда удается ее расшевелить, и очень одинокая. Хочешь сказать, твоя славная девушка еще не нашла себе мужчину? Спроси у своей СБ. Ядовито предложил Гарти. Командор оставил выпад без внимания. А Сандерс? Что Сандерс? Он ведь ухаживал за ней? Это есть. Было. «А она? она? Не сказать, чтобы отбивалась руками-ногами. Ну, но никаких этих женских. Ко мне, мой милый, уйди, противный». Холд помолчал и спросил сам, хорошенько, не зная, зачем. Они были близки? Гарти уставился на него круглыми темными глазами, осведомился невинно. «Это ты так по-старинному спрашиваешь, трахались ли они? При мне нет». Холд кивнул, словно принимая его слова к сведению, и вновь поднес губам чашку. Гарти поглядел на его отсутствующее лицо. «Алекс!» Тот скосил на него серый глаз, а Гарти невинно улыбался. «Интересуешься?» «Чем?» – невольно подыграл Холд. «Кем?» – радостно поправил Гарти. Командор некоторое время смотрел на него. «Помнишь устав управления?» – наконец осведомился сухо. «Это ты про связь вышестоящего с нижестоящим?» Гарти подмигнул. «Сам придумал, сам отменишь. Тебе можно, тебе всё можно». «Если бы все, я бы сейчас надавал по твоей самодовольной физиономии», проворчал Холт. «Ага, попался». Торжествующий Гарти откинулся на спинку кресла, разглядывая командора с детским любопытством. «И у тебя, оказывается, есть слабости». «И побольше, чем у многих», — сказал Холт, подымаясь. «Только я этим не горжусь». «Николас, я...» Мужчины обернулись. Влетевшая в дверь Эшли замерла на пороге. «Простите, командор, я не хотела мешать». «Ничего, входите, младший офицер Эшли. Я хотела извиниться, что опоздала, Гарти». Так, Холт посмотрел на улыбавшегося приятеля, — «Так ты все время ждал, что она придет. Хотел проследить за моей реакцией, да? Препаратор, психоаналитик доморощенный. Не буду я тебе доплачивать, Николас!» «Входите, младший офицер!» «Нет, я...» Она посмотрела на свои часы. Довольно массивные, не новые, но хорошо смотревшиеся на крепком запястье. Холт глядел на нее ничего не выражающими глазами. Ни в них, ни в голосе его не появилось ни капли усмешки, когда он сказал «Можете не бежать, я уже ухожу. Оставляю вас на растерзание этому психологическому стервятнику».